Эдуард Веркин. «Елочка, зажгись!» Глава из книги «Большая книга приключений для мальчиков». В 4 часа дня 30 декабря Генка в костюме маньяка, Витька в костюме однорукого робота вошли в спортзал своей школы. Помещение было украшено всеми обычными для Нового года штукенциями. Разноцветными шарами, гирляндами, еловым лапником, дождем, хлопушками, свечами, звездочками и еще целой тысячи мелких вещиц, которые вроде бы незаметны, но легко создают новогоднее настроение. Даже пахло в зале тем запахом, который бывает лишь один раз в году, смесью хвои, мандаринов, селитра от фейерверков и свободы. «Чем это тут пахнет?» — у Витьки зачесался нос. «Сейчас чихну!» «Осторожнее!» — предупредил Генка. Космонавт, чихнувший в невесомости, может запросто погибнуть, а пахнет хорошим настроением. У меня от этого хорошего настроения голова кружится. Витька огляделся и направился к стене, чтобы прислониться к ней, а иначе стоять было тяжело. В переполненном зале собралось человек 400 гостей во всевозможных костюмах. Руки в разные стороны развести было невозможно. Пока Витька с другом-маньяком добирались до стены, Робот своими пожарными бахилами умудрился отдавить три ноги, а острым железным локтем пропорол чей-то бумажный костюм. Витьку хотели даже отогнать подальше, но за него заступился Генка, угрожая обидчикам друга пластиковым топориком. Они расположились возле стены, как раз около веселой стен газеты их класса. В стенгазете были изображены все ученики в разных комических костюмах, пребывающие на новогодний карнавал. Кто приезжал на крутом байке и в соответствующем прикиде, кто на верблюде с саблей, кто в костюме снежинки, кто в одеянии вурдалака, Иванова явилась на бал на белом лебеде и сама очень напоминала лебедя. Жмургин пришел с кинокамеры на плече. Лучше всех в газете выглядел брат Чанин. Он был высоким и мускулистым блондином, приплывшим на праздник на четверке дельфинов. Генка и Витька не пребывали на новогодний бал. Они с него вылетали верхом на безобразного вида крылатой змее, плющейся огнем. Вид у Генки и Витьки при этом был весьма жалкий и одновременно смешной. «Ладно, ладно!» — скрипел зубами Генка. «Посмотрим, кто тут верхом на змее будет. Поглядим!» «Костырева тоже пропесочили!» — Витька указал своей клешней на газету. «Верхом на какой-то палке!» «Это не палка, а гимнастическое бревно!» Генка посмотрелся в блестящую спину Витьки и поправил хоккейную маску. При этом ему захотелось плюнуть в свое отражение, но он удержался. «Кому мне подходить-то?» — спросил Витька. «Где Иванова?» Генка оглядел зал. «Ну, Витька, ты даешь! Ты что, самую классную девчонку не видишь, что ли?» Витька еще раз оглядел зал. Даже перископ на всякий случай поднял. «Пантеру, что ли?» — спросил он. «Конечно, тут слепой увидит». Витька снова отыскал глазами пантеру. Пантера выделяла среди всех остальных масок. На ней был обтягивающий костюм, сшитый из черной кожи и черного меха. Маска с острыми ушками, скрывающая все лицо. Перчатки с черными пластмассовыми когтями. Также имелся длинный плюшевый хвост, который Пантера то элегантно забрасывала на плечо, то с не меньшим изяществом оборачивала вокруг пояса. Пантера, несомненно, была самой красивой в зале. — Я же говорил, что Иванова придет в самом классном костюме, — восхищался Генка. — Да и вообще она суперкороче. — Как я танцевать с ней буду? — спросил Витька. — Изящно! — ответил Генка. — Изящно и... Тут гости карнавала загудели. Из тренерской появился физрук в вечно тренировочном костюме. Сразу за ним Дед Мороз, а за ними известный в городе диджей. Когда появился диджей, все захлопали в ладоши и засвистели, выражая народную любовь к деятелю современного искусства. — А Снегурочки-то нет, — сказал Генка. — Потом, видимо, притащится. — Сейчас все начнется. Ты ведь в обморок только не падай. — Постараюсь, — ответил Витька. Физрук пересек зал, поклонился гостям и мощным сальто запрыгнул на сцену. Народ восторженно загудел. «А теперь, — сказал в мегафон физрук, — директор нашей школы, он же Дед Мороз, произнесет традиционную новогоднюю речь, а затем позвонит в наш исторический колокол». «Кстати, для несведущих напомню, что колокол этот добыл в честном бою первый директор нашей школы во время войны. Теперь попросим». Зал опять зааплодировал. На сцену поднялся Дед Мороз. Он взял микрофон, просунул его через бороду и прогудел по-вологодски окая. «Здравствуйте, ребята!» «Здравствуй, дедушка!» — нестройно прогудел зал. «Валять не будем, дурака!» — сказал Дед Мороз. «И волей, данной мне самой снежной королевой, объявляю новогодний карнавал открытым!» Зал засвистел, физрук передал директору школы исторический колокол. «Дед Морозом нарядился», — злобно прошипел Генка, — «а сам людям фейерверки не дает запускать». Директор высоко поднял над головой колокол и звякнул. Раздался неожиданно громкий хлопок, даже стекла вздрогнули, а с потолка покрошилась мелкая штукатурка. Девочки в зале завизжали. а мальчики решили, что так и должно быть, засмеялись и засвистели. Стоящий рядом с Витькой вампир от смеха даже умудрился обломать себе клыки. Директор запоздало отбросил колокол, который описал дугу и грохнулся на ногу физруку. Тот крякнул, взмахнул руками, подпрыгнул и свалился за кулисы. Оттуда сразу же послышались не совсем педагогичные выражения и проклятия, а затем совершенно неожиданный кошачий мяф. и новый вопль физрука, после чего из-за занавеса показался сам физрук. На его голове, вцепившись волосы, сразу четырьмя когтистыми лапами, сидела школьная кошка Муська. Животное имело безжалостный вид и, судя по морде, покидать свое место в ближайшее время не собиралось. А — -А -А -А", сказал физрук. Зал завыл от восторга. Физрук застонал и пытался кошку отодрать. Муська замеучила и цапнула его за руку. Генка бешено пихал Витьку в бок локтем. «Это еще лучше, чем я думал!» — захлебывался он. «Да, сыст фантастишь Смотри, как Иванова смеется! Я к ней подойду!» Витька отыскал глазами пантеру, она и в самом деле смеялась. «А -а -а -а — снова сказал физкультурник. Директор дернул Муську за хвост, но кошка оказала жесточайшее сопротивление и вцепилась в голову физрука еще крепче. Все растерялись. Зал продолжал смеяться. «Помогите!» – жалобно простонал физрук. Вдруг Витьке пришла отличная идея. Он проковылял к сцене и проскрипел через колпак. «Дмитрий Донатович, сойдите, пожалуйста, вниз!» Физрук покорно спустился в зал. «Теперь встаньте так, чтобы я вас хорошо видел», — велел Витька. Физерук повернулся к Витьке. Муська не двигалась, только бешено крутила глазами. «Наклонитесь, пожалуйста», — попросил Витька. Дмитрий Донатович наклонился. Витька прицелился и нажал на рычажок сифона. Водяная шипящая струя ударила прямо в мускину морду. Кошка мяукнула, соскочила с головы физрука и растворила среди гостей балла. Дмитрий Донатович робко пощупал голову на месте ли и молча удалился в тренерскую. Все опять засмеялись. Взорвалась хлопушка. «Это была шутка!» — пояснил в микрофон Дед Мороз. «Заразительный новогодний юмор! Поаплодируем нашему находчивому гостю, однорукому роботу! Однорукому роботу! Ура!» Зал захлопал. «Диджей, включайте музыку!» — крикнул директор. Диджей опустил на нас черные очки, размял пальцы и обрушил на зал веселые децибелы. Карнавал начался. Витька и Генка стали осторожно вклиниваться в толпу. «А Снегурочка — это завучиха!» — орал Генка сквозь музыку. «Она моим родителям позвонила и сказала, что я лоботряс и бездельник. Она скоро появится. Я и ей тоже сюрприз приготовил». Витька не отвечал, сосредоточившись на том, чтобы не свалиться на спину и продвинуться поближе к пантере. Генка поддерживал его за плечи и подталкивал в нужном направлении. В конце концов Витьке удалось пробраться в центр зала. Он робко подошел к пантере и стал переваливаться с ноги на ногу, изображая зажигательный танец. Пантера засмеялась, и Витька подумал, что это хорошо. «Плохо было то...» что рядом с «Пантерой» танцевал парень в костюме Нептуна. По соображениям Витьки, это и был плавец братчанин И совсем недалеко прыгал Жмуркин в костюме супербоя. Остальные маски, окружавшие «Пантеру», никакой конкуренции Витьки составить не могли. Тем временем маньяк Генка подошел к супербою, треснул его пластиковым топориком по голове, тут же отскочил и скрылся в толпе. Витька усмехнулся про себя и продолжал переваливаться возле Пантеры. Пантера танцевала здорово. Витька подумал, что Иванова, наверное, ходит в какой-нибудь танцевальный кружок. А еще он решил, что ему, особенно в костюме однорукого робота, рядом с Пантерой ловить нечего. К тому же, как показалось Витьке, Пантера уделяла внимание отнюдь не ему, а как раз братчанину. Очень скоро Витька устал и решил передохнуть. потому что, несмотря на папье-маше, костюм получился тяжеловатый и громоздкий. Он остановился возле стен газеты и поискал через решеток колпака своего закадычного друга. Генка кружил вокруг пантеры, стараясь по возможности отогнать конкурентов. Потом он увидел, что Витька отдыхает, и погрозил ему кулаком. Витька проклял Генкины королевские амбиции и снова потащился к центру зала. По пути он задел своей железной рукой звездочёта за то, что тот назвал его придурком. «Сам придурок!» – пробурчал Витька ему вслед. Едва Витька занял дежурную позицию напротив пантеры, как Дед Мороз объявил перерыв. И Витька смог с облегчением вернуться к своей любимой стене. Генка почти сразу подбежал к другу. «Чёрт!» – вырвался он. «В этом костюме очень тяжело ходить. Всё время путаешься в полах. И Маск соскакивает. «Мне еще хуже!» — прожужжал Витька. «Через этот дуршлаг почти ничего не видно!» «Ты не должен ничего видеть, кроме пантеры! Видишь пантеру?» «Не, я ж говорю, ничего не вижу!» «Подними перископ!» Витька чертыхнулся по поводу Генкиной изобретательности, откинул крышку в колпаке и выдвинул перископ. Возле пантеры продолжали ошиваться Супербой и Нептун. «Танцуют!» — пробурчал Витька. «Черт — Чёрт! Генка уже собрался покарать их за наглость каким-то хитрым способом, но тут Дед Мороз объявил. — Дорогие гости Бала, перед тем, как перейти к конкурсам, мы сделаем кое-что вместе. Для начала нужно позвать нашу добрую Снегурочку, а затем зажечь нашу красивую ёлочку. Кстати, спонсором ёлочки выступила сеть магазинов мужской одежды силуэт «Ну-ну!» — коварно прошипел Генка. «Итак, попросим Снегурочку выйти к нам! Раз, два, три!» Зал набрал воздуха и заревел. «Снегурочка!» «Громче!» — потребовал Дед Мороз. «Снегурочка!» «Какой тупой обычай!» — перекрикивая толпу, проорал Генка. «Надо его искоренять!» «Снегурочка!» Диджей врубил почему-то марш Мендельсона, дверь тренерская отворилась, и в зале появилась завуч, одетая Снегурочкой. Гости вяло захлопали. Снегурочка подошла к сцене. Дед Мороз наклонился и рукой подхватил Снегурочку под локоть. Снегурочка запрыгнула на помост. Дед Мороз попробовал отпустить ее, но она не отпускалась. Руки Деда Мороза прилипли к Снегурочкиному халату. В зале снова засмеялись. Генка заржал громче всех. Дед Мороз дернул сильнее, отцепиться от Снегурочки не удавалось. «Это любовь!» — крикнул кто-то из зала. Тогда Дед Мороз дернул изо всей силы. Халат Снегурочки затрещал, рукав от него оторвался и повис на рукавице Деда Мороза. Зал загоготал. Снегурочка посмотрела на свою голую руку. — Дорогая Снегурочка! — Дед Мороз пытался стряхнуть с себя рукав ее халата. — Дорогая Снегурочка! Надеюсь, ты не очень расстроилась из-за этой милой шутки. — Напротив, — ответила Снегурочка, разглядывая свою руку, — у нас на Северном полюсе очень ценят юмор и очень любят шутников. И Снегурочка поглядела в зал. Зал напряженно затих. Все знали, что Завч обладает долгой памятью и тяжелым характером. Попасть под ее гнев не хотелось никому. Директор постарался оборвать напряженную паузу. — Давайте теперь попросим нашу уважаемую елочку зажечься! — Свет! — физрук погасил свет. — Елочка, зажгись! — попросил директор в микрофон. — Елочка, зажгись! — рявкнул зал Елочка не зажглась. Вернее, зажглась, но не совсем. В полной темноте почти на самой верхушке елки четко обозначилась яркая надпись «Братчанин-баран». «Братчанин-баран!» — прокричали все хором. И сразу же все хором засмеялись. «Погасите елку!» — раздался голос директора. «Включите свет!» Свет включился. Физрук кинулся под елку и выдернул шнур из розетки. Надпись «Братчанин-баран» погасла, и вместо нее через некоторое время загорелись звезды, гирлянды, побежал ручеек. Одним словом, елка обрела свой обычный новогодний вид. Вот только Нептун стоял в пустом пространстве в центре зала и сжимал в руках свой бутафорский трезубец. Все смотрели на Братчанина и смеялись. И вдруг пантера неожиданно подошла к Нептуну и пригласила его на танец. Сразу же зазвучала музыка, и все вернулись в центр зала, будто ничего не случилось. «Блин!» — Генка треснул кулаком по корпусу Витьки. «Иванова с этим лягушатником пляшет. Неудачно как-то получилось, я рассчитывал совсем на другой эффект. И Жмуркин со своим супербоем там же». «Пантера? Ты не рассуждай!» — перебил Генка. «А лучше иди к ней, а то вокруг нашей пантеры целая куча какого-то отребья ошивается». «Мы что, зря целую неделю корячились?» Витька покорно двинулся к пантере. Он с трудом пробрался через танцующих гостей, устроился напротив Ивановой и стал плясать, как умел. То есть принялся переваливаться с ноги на ногу, раскачиваться и немного поворачиваться вокруг своей оси. Но супербои Нептун старались гораздо больше и выходило у них лучше, поэтому Витьку постоянно оттесняли в сторону. Генка кружил на расстоянии, то тут, то там возникает черным пятном с топориком. Диджей прокрутил «Потрясись на луне», анаболический бомбардировщик, сползая к субботе, и все это время Вицко старалась не отстать от своих соперников. Когда отзвучали последние аккорды, директор объявил, что после небольшого перерыва начнется первый конкурс. Все могут отдохнуть, а пока авторитетная комиссия, состоящая из Деда Мороза Снегурочки и пострадавшего от кошки физрука Дмитрия Донатовича, определит участников первого состязания. Витька со скрипом уселся на скамейку. Неожиданно рядом с ним уселась пантера. Она поправила свои кожные мокасины и через маску улыбнулась Витьке. Он тоже улыбнулся, но она, конечно, ничего не заметила из-за этого дурацкого колпака. «Внимание, внимание! Объявляю список участников первого конкурса!» Итак, Дед Мороз принялся оглашать длинный список масок, которых комиссия отобрала для участия. Витька не запомнил всех, но то, что Пантера, Нептун, Супербой и Однорукий робот попали в число счастливчиков, услышал. В нашем первом конкурсе участники должны проявлять свои интеллектуальные способности. Девушки будут разгадывать шарады, а мальчики – играть в шахматы, ибо настоящий мужчина должен уметь играть в шахматы, а настоящая девушка должна отличаться умом и сообразительностью. Жребие определит пары участников. Физрук со старшеклассниками вытащили к сцене шахматные столики и стали расставлять фигуры. Снегурочка обошла всех участников с шапкой, и каждый вытащил бумажку с номером. В результате жребия Витьке в противнике достался некто безумный шляпник. Шляпник выглядел и в самом деле безумно, к тому же он все время подпрыгивал, дергался и смеялся. Витьке казалось, что он вот-вот запрыгнет на него, и открутит ему с таким трудом приделанную голову, вернее колпак. Но шляпник старался себя сдерживать, и за столик они уселись без особых проблем. Витька сразу же дернул за специальную веревочку и опустил зеркальные очки, закрепленные в глубине его шлема. После этого свободной рукой Витька запустил шахматный компьютер, вытащил из его бока стело и настроил очки так, чтобы экран приборчика было видно. итак начали — крикнул директор. — Играем в быстрые шахматы. Каждая партия занимает не более десяти минут. Витька играл в шахматы даже не второй, первый раз в жизни. Шляпник же, судя по всему, был несколько сведущ в этой древней игре. Ему достались белые, и он уверенно выставил свою пешку с Е2 на Е4. витьк сверился с компьютером и сделал ответный ход. Шляпник двинул коня. Витька ответил ферзем, хотя и не знал название этой фигуры. Шляпник снова сходил конем. Витька сверился с компьютером. Шляпнику сверяться было не с чем. На восемнадцатом ходу партия закончилась в пользу Витьки, что было неудивительно. Генка, как обещал, выставил на компьютере уровень гроссмейстера международного класса. Витька пожал руку погрузневшему шляпнику, и стал наблюдать за остальными. нептон без труда одолел своего противника, доказав, что наши пловцы не только руками умеют работать. Супербой тоже выиграл, впрочем, в нем Витька не сомневался, потому что Жмуркин в шахматы играть умел. За остальными игроками Витька не следил. У девочек первой головоломку собрала, конечно же, пантера. Она подошла к Витьке и ободряюще похлопала его по плечу. Витька кивнул и треснулся головой о свой шлем. «Внимание!» – объявил директор. «Во второй тур нашего соревнования выходят Пантера, Оборотень, Белоснежка, Атомная Золушка, Снежинка, Марсианин, Лазерный Человек, Супербой, Однорукий Робот и Нептун, а также Смертельная Медсестра и вампайра. молодец Генка подошел к Витьке «Так держать!» И треснул его топориком по голове. Дед Мороз вытер с лба под бородой И сел на свой трон. Конец фрагмента Читала Мозли